Идеальный круг. Существует ли такая вещь, как идеальный круг? Это мне неизвестно. Что если у тебя самый добрый в мире напарник, который поделился всеми данными телеметрии, и команда с кучей денег, которые она готова потратить на тебя? Никаких спонсорских мероприятий, боллица с встроенным массажным креслом, прекрасной обзорностью и без лишних вибраций, который на финише говорит тебе: Отлично, Джей Би, у тебя полпозиция, потому что, разумеется, ты всегда на полпозиции. Так не бывает? Ну ладно. А что если... Обстоятельства. Квалификация. Да, прошу прощения у любителей самой гонки, но это должна быть квалификация. Причина в том, что ты создаешь все условия. Ты прошел тесты, откатал практику, и, по крайней мере, в теории, это же все-таки идеальный круг, Машина настроена идеально до невозможности. Например, в свободных заездах было слишком много недостаточной поворачиваемости, и это напрягало, потому что если мы с тобой похожи, то ты её на дух не переносишь. Но ты это поправил. На скоростном повороте болит чуть подпрыгивал, но подвеску настроили, чтобы этого избежать. Могла быть какая-то неуверенность по поводу выбора покрышек, но сейчас ты доволен. Короче говоря, Ты сделал всё, чтобы машина была максимально быстрой. Ты уверен в себе и в своём болиде, и теперь в квалификационном заезде ты раскрутишь двигатель на полную мощность, потому что во время тестов и практики ты никогда этого не делаешь, всегда оставляешь небольшой запас. Полная мощность это для квалификации и для гонки. Спервы за уикенд ты собираешься выпустить тигра из клетки. Ну и наконец, Рассеш это Идеальный круг, и можно выбирать, когда именно его проехать. Я выбираю раннее утро. Это никак не связано с температурой или высотой солнца над горизонтом, просто мне не терпится побыстрее начать. Больше всего мне действует на нервы, когда в день гонки просыпаешься в 8:00 утра, и кажется, что проходят часы, прежде чем начнётся прогревочный круг. Болит. Мне нужен болит у которого очень устойчивая задняя ось, чтобы избавиться от этой вредной избыточной поворачиваемости. Таков мой идеал. Машина с хорошим сцеплением спереди, чтобы чем больше поворачиваешь руль, тем лучше она цеплялась за покрытие. Такое сцепление позволяет пройти поворот как по рельсам. Балет должен быть сбалансированным. Вот и всё. Я торможу сначала резко, а потом отпускаю педаль Но я немного варьирую нажим, выравнивая машину, пока отпускаю педаль тормоза, и когда я жму на газ, тоже варьирую интенсивность одновременно с рулением. Руль я стараюсь поворачивать максимально плавно. Но во время ускорения я пытаюсь удержать сцепление с дорогой, так что я нажимаю на газ, чувствую маленькую пробуксовку, жду, пока она закончится, а потом добавляю ещё газа, ещё и ещё. Можно сказать, что все мои движения согласованы с педалями. Я жму тормоз и варьирую нажатие на педаль, потом нажимаю на газ, меняя интенсивность нажатия на протяжении всего поворота. У Льюиса, например, совершенно другая техника. Он подъезжает к повороту, бьет по тормозам, и вне зависимости от того, затормозил ли он в правильном месте или нет, сразу же отпускает тормоз, никакого варьирования, и нажимает на газ, доходит до апекса и выходит из поворота. Бац! И готово. Такое ощущение, что он только бьёт по педалям и кажется, что так нельзя пилотировать. Это стиль, который максимально далёк от моего, но у него получается, потому что он управляет в основном при помощи руля. Так что вместо моего варьирования нажама на педали, он варьирует руление. Он жмёт на газ и контролирует болит скорее руками, чем ногами. Не буду врать, это потрясающе. Мы смотрим наши данные телеметрии и просто поверить невозможно, как сильно они отличаются. Но, несмотря на это, время круга у нас было практически одинаковым. Погода. Погода сухая и прохладная. Низкая температура трассы обеспечивает более уверенное сцепление, и двигатель работает лучше. Так что температура воздуха должна быть приблизительно 15 градусов. Температура покрытия трассы получится где-то около 22 градусов. Во время зимних испытаний всегда получается проехать гораздо быстрее, потому что трасса холодная. Потом возвращаешься на этот же автодром в тёплую погоду, да ещё и с ветром, и едешь медленнее. И да, раз уж мы об этом заговорили, ветер может очень сильно влиять на аэродинамику. Скажем, у тебя встречный ветер на входе в поворот. Это значит, что сцепление будет лучше. А вот если ветер в спину, в повороте будет недостаточная поворачиваемость. Трасса Судзука, например, сконструирована таким образом, что на прямых дует попутный ветер, который придаёт скорости. Там ты выигрываешь время, затем поворачиваешь, и впереди несколько S-образных поворотов, которые проходишь при встречном ветре. И это здорово, потому что прибавляет прижимной силы. Эту трассу проходишь так, как будто едешь по рельсам. Одна из причин, по которым она мне так нравится, При таком ветре выигрываешь около секунды за круг, но если ветер дует в обратную сторону, у тебя встречный ветер на прямой, который замедляет балит, и попутный в S-образных поворотах, из-за чего теряешь сцепление. На Судзуки этот эффект очень явный, но похожие вещи случаются на многих трассах. Иногда ветер меняется во время гонки или налетает порывами. У меня были случаи во время квалификационного круга, когда я полностью терял сцепление с дорогой, и после изучения телеметрии мне говорили: А, да, это был порыв ветра, не повезло. Я говорю: "Вы издеваетесь? Да мне никто не поверит, что это из-за порыва ветра". Многие гонщики ссылаются на ветер, и ты думаешь: правда это или нет? Но обычно это так и есть. Дурацкий порыв ветра может здорово тебе насолить. Трасса. Обычно пилотировать начинаешь в пятницу, и к этому моменту трасса ещё очень пыльная. Зелёная, как её называют, что значит, она не в лучшей форме, и это будет продолжаться вплоть до квалификации. Это ещё одна причина, по которой квалификация лучшее время для пилотирования, потому что к её началу трассу успевают прорезинить, как говорят. Дело в том, что все команды стартуют с новыми покрышками, так что резина отслаивается и исчищает пыль, что улучшает сцепление. Поэтому к квалификации оно отличное. Можно сказать то, что доктор прописал. А вот во время гонки ситуация другая, потому что на трассе появляется много червячков. Пока идёшь по оптимальной траектории проблем нет, но как только от неё отклоняешься, сразу теряешь управляемость. Опять-таки, обгонять из-за этого интереснее. Например, если при обгоне столкнёшь соперника на червяков, он не сможет вернуть позицию на выходе из поворота из-за грязных покрышек. Справиться с поворотами Конечно же, первый поворот проходишь на отлично. Как я говорил, в нём получаешь представление о машине, гонке и о том, что тебе предстоит. Он даёт тебе уверенность, которая нужна, чтобы пройти весь остальной круг. Единственное, где с этим возникают проблемы, это в Монако, потому что здесь на первом повороте перед тобой кирпичная стена, точнее, металлическое ограждение. После этого, как и на любой другой трассе, всё зависит от того, сможешь ли ты довести болид до предела возможностей, постоянно подстраиваясь под различные меняющиеся факторы. Например, ты хорошо чувствуешь машину, но не знаешь, как поведет себя ветер. Не знаешь, осталась ли трасса такой же чистой, как была на предыдущем круге или этим утром. Не бывает двух одинаковых поворотов, поэтому приходится всегда действовать по обстоятельствам. Ты знаешь, что позднее торможение это конец. Но в то же время выжидаешь как можно дольше, прежде чем нажать на тормоз, а потом уже разбираешься со последствиями. Лёгкая блокировка передних или задних колёс, регулируешь нажим на педаль тормоза, чтобы избавиться от блокировки, потому что если колёса заблокируются окончательно, то ты вылетишь с трассы. Но если удаётся прекратить блокировку, можешь пройти повороты и даже время не потерять. На выходе из поворота, чем быстрее тебе удаётся выжать полный газ, Чем больше будет скорость, и эту скорость ты сохранишь на прямой. Если выжать газ чуть раньше, чем нужно, то можно потерять контроль задней части болида. Задняя ось сорвётся в занос, и хотя машину не закрутило, и ты контролируешь занос, нужной скорости на выходе у тебя уже не будет. Ты должен найти баланс между поздним и слишком ранним ускорением на выходе из поворота. Второе может привести к потере управляемости и кругового времени. Много Много практики. Необходимо само собой отлично знать трассу, и добиться этого можно только ездой. Симулятор поможет только частично. В симуляторе ты видишь, в каком направлении двигаешься, но нет того ощущения, нет чувства асфальта, вибраций. Поэтому важнее всего практика на самой трассе. И у тебя есть на это время: две полуторачасовые сессии в пятницу и ещё одна часовая в субботу перед квалификацией. Если есть желание, можно наездить много кругов. Смысл в том, чтобы попробовать пилотировать с малым количеством топлива, с полным баком, на свежей резине, на изношенной резине, чтобы действительно получить представление о трассе и о том, какой будет гонка. Но если у тебя обнаружилась неисправность, значит, половину практики ты пропустишь. Это всё усложняет, напряжение растёт. Поэтому практика, практика и ещё раз практика. Никакого трафика. И я говорю не только про гонку, но и про квалификацию. Представь, что на трассе гонщик, который уже прошёл квалификацию, но продолжает кататься. Он оступает тебе дорогу, и ему кажется, что ты не теряешь время, но это не всегда так. Если он в 200 м впереди на входе в скоростной поворот, он всё равно портит воздушный поток для твоего болида и нарушает равновесие. Он скажет, что это никак не влияет на тебя, и зрители тоже не увидят, в чём разница, потому что кажется, будто эта машина очень далеко. Но поверьте уж вашему старому приятелю Дженсену, это ещё как влияет, и всему виной та самая прижимная сила. В общем, всегда лучше, если впереди идущая машина заметила вас и уступила дорогу. Проблемы возникают, если она продолжает двигаться спереди несколько поворотов подряд, думая: "А, ну он ещё далеко". Вот тогда это влияет на время. И дело не только в аэродинамике, но и в психологии. Тебя раздражает, когда кто-то едет впереди. Это отвлекает именно в тот момент, когда тебе нужна безупречная концентрация. Никаких отвлекающих факторов. Никаких отвлекающих факторов и нет, честно говоря. Садишься в болид, опускаешь визор и забываешь обо всём. Это само происходит, потому что ты занимаешься любимым делом, которое удаётся тебе лучше всего. Единственное, что может повлиять на твой фокус это неудачный свободный заезд. Например, если ты разбил балит или была неисправность двигателя или другая поломка, тогда на квалификацию выезжаешь с мыслями: "Чёрт, я же не знаю, где точки торможения, не уверен, что резина правильно подобрана". Важно учитывать, что сцепление улучшается с каждым днём уикенда. Так что если пропустил субботнюю утреннюю практику, то не знаешь, на какой передаче входить в поворот. Лучше всего просто расслабиться. Ты уже не раз через это проходил и очень быстро подстроишься под ситуацию. Но сложно убедить себя в этом, когда каждая секунда на счету и надо квалифицироваться. Ощущение такое, как будто ты выступаешь с речью, которую недостаточно отрепетировал. Ты справишься. Знаешь, что справишься. Но хотелось бы, чтобы выступление прошло идеально, слово в слово. В голове сидит эта мысль, что ты мог бы лучше подготовиться. В итоге приходится немного сбавить обороты. Ты ведёшь себя чуть осторожнее, тормозишь немного раньше и не так агрессивно пилотируешь, потому что не знаешь, как поведёт себя болид. Если же при прочих равных условиях практика прошла неплохо, то к моменту квалификации ты уверен в себе, знаешь, на что способен и ни о чём другом не думаешь, по крайней мере, я не думаю. Когда я внутри болида, меня не интересует, что происходит снаружи. Да и окружающие меня люди, команда, мне в этом помогают. Всё происходит с единственной целью повысить мою сосредоточенность. Мой менеджер Ричард никогда не станет обсуждать со мной деловые вопросы. Если на гонке моя мама, она не будет говорить про семейные дела. Просто удачи, и я сажусь в машину. Меня не отвлекают никакие встречи с прессой. Конечно, у меня может быть назначена фотосессия с королём Испании или что-то в этом роде, но ты об этом даже не думаешь. Обычное дело, как сходить пообедать или на массаж, ничего особенного. Просто запрыгиваешь в машину, и вот это важнее всего. Недавно была большая новость о том, что из формулы убрали Grid Girls. Я не мог понять, какие Grid Girls На стартовой решётке ты вылезаешь из болида, общаешься с инженером, физиотерапевт даёт тебе всякие примочки для охлаждения, пьёшь, ходишь в туалет, отдыхаешь. Возвращаешься за 10 минут до старта, звучит государственный гимн, и ты залезаешь в машину. И ты не замечаешь grid girls. Их для тебя не существует. Ты полностью сосредоточен на своей задаче продумать старт. Что может пойти не так? Что пойдёт как надо? Как можно добиться максимальной эффективности от себя и от болида? Мировой голод, пластик в океане это для тебя не имеет значения. Забавно, что когда я занимаюсь триатлоном, в голову лезет всё подряд именно потому, что я стараюсь избавиться от мыслей. Но внутри болида Формулы-1 не тушки. Помню, как-то раз я был на первой позиции и оставалось где-то 15 кругов, когда я начал немного отвлекаться. Размышлял о том, как пересеку финишную черту, о команде, представлял свои эмоции, даже то, как я выпрыгну из машины и пойду давать интервью. И вдруг я остановил себя. Эй, завязывай с этим, Дженсен, ты ещё не приехал. И это случилось всего один раз. Чаще всего мне приходилось бороться. Редко удаётся оказаться на трассе в одиночестве без необходимости совершать обгон или защищаться от обгона. Обычно ты всегда борешься. Именно так и рождается идеальный круг. Неважно, кто твой соперник время или гонщик из другой команды, напарник или ты сам. Ты должен выкладываться, должен выжимать всё, на что способен.